Глава 41. Шекиба Состояние Фатимы улучшилось, бен стало хуже. Гарем замер в напряженном ожидании, посыльные регулярно получали сообщения о здоровье Фатимы. Однако другую новость, касающуюся еще одной наложницы Эмира, пока не решались передать во дворец из опасения, что гнев Хабибулы обрушится на любого, кто хотя бы косвенно окажется причастен к скандальному происшествию. Само собой, никто не горел желанием взять на себя роль гонца, приносящего дурную весть. Но при этом все понимали, рано или поздно гроза разразится, это лишь вопрос времени, точнее ближайших нескольких часов. Некоторые из наиболее проницательных обитательниц гарема, предпочли скрыться в своих комнатах и сидеть там, не показывая носа. Зная тонкости дворцовой жизни, а также характеры мира, они не сомневались, поступок Беновши не сойдет ей с рук. Несчастная совершила роковую ошибку, и помочь ей уже нельзя. Фатима лежала у себя в комнате, доктор Браун Ханум осталась присматривать за ней. Гафур со своей командой и еще несколько женщин стояли в коридоре возле открытой двери в спальню Беновши. Сама виновница скандала сидела на полу возле кровати и, раскачиваясь из стороны в сторону, повторяла снова и снова «Пожалуйста, пожалуйста, жальтесь надо мной, пожалуйста». «Это должны сделать смотрители», — сказала Сакина. «Это ведь ваша работа — охранять гарем и докладывать о происшествиях». «А что, если мы ничего не скажем?» — Робка предложила набила. «По-моему, она и так уже достаточно пострадала. Я уверена, такого больше не повторится». «И ты осмелилась бы скрыть подобное от Эмира?» — воскликнула Сакина. «А вдруг он узнает каким-то иным путем? Да мы все окажемся под подозрением. Даже страшно подумать, в чем нас всех могут обвинить». «Как хотите, а я не намерена рисковать собственной жизнью», — отрезала она. Остальные согласно закивали, когда речь идет о собственной шкуре, не до сантиментов. Сакина Ханум, возможно, и миру легче было бы услышать такую новость от того, кто ему особенно близок, — вкратчиво начала Гафур. «И поскольку именно ты сделала это открытие, то было бы разумно, чтобы ты и сообщила ему. Думаю, и мир еще и наградит тебя, ведь благодаря твоей бдительности положен конец этому позору». «Ловко», — подумала Шекиба, — «она могла бы стать достойной ученицей шагул Биби. -Би. Но Сакина тоже не первый день жила на свете, и не так-то легко было ее провести». «С какой-то стати вспыхнула она. Следить за порядком — ваша обязанность. Мы, женщины-гарема, не должны вмешиваться в такие дела. Я, конечно, не буду ничего скрывать от нашего дорогого Хабибулы, но не мне же идти во дворец и сообщать ему о находке». Гафур задумчиво пожевала нижнюю губу. Сакина права. Более того, именно Нагафур, как командующий отрядом смотрителей, лежит обязанность сообщать во дворец о беспорядках в Гареме. Она сделала знак, приказывая своим подчиненным следовать за ней. Все пять вышли в просторный холл, расположенный в конце коридора у выхода во двор, где двое посыльных по-прежнему расхаживали взад и вперед, дожидаясь известий о здоровье Фатимы. Кабир... «Почему бы вам сказим, не попросить этих двоих сказать во дворце, что нам нужно поговорить с Эмиром с глазу на глаз? Не думаю, что такую новость стоит передавать через посторонних». «Нет уж, Гафурджан», — не скрывая насмешливой улыбки, ответила Кабир. «При всем уважении, ты ведь всегда брала на себя командование нашим отрядом, вот и иди. Сейчас как раз тот случай, когда действовать должен командир» это тебе не ночными сменами меняться. Да к тому же ни у кого из нас духу не хватит поговорить с Эмиром, только ты». Гафур возмущенно фыркнула. «Вижу, вижу, все перетрусили. Ладно, сама скажу все миру. Небрежным тоном бросила она, но по ее глазам было видно, что командир боится не меньше подчиненных. Минут десять Гафур мерила шагами холл, прежде чем решилась выйти во двор и направиться к поджидавшим у ворот мужчинам. Смотрительницы тревожно переглянулись. После бессонной ночи вид у всех был усталый, покрасневшие глаза, побледневшие лица. Однако волнение придавало им сил. Минут через пять Казим, не в силах совладать с любопытством, осторожно приоткрыла дверь и выглянула наружу. Двор был пуст. Мужчины увели Гафур во дворец. Прошло не меньше часа, полного напряженного ожидания, прежде чем Гафур вернулась из дворца. Казим и Кабир под конец не выдержали, усевшись на пол прямо в холле, они привалились спиной к стене и задремали. Тарик устроилась около самого выхода, словно готовясь в любую секунду сорваться и бежать, куда глаза глядят. Она беспокойно постукивала по полу носком ботинка. Шикиба тоже села на полу стены напротив спящих сестер. У нее разрасталось нехорошее предчувствие. Как правило, если в доме случались неприятности, на ней они отражались самым негативным образом. Так происходило до сих пор, и не было ни малейших оснований считать, что на этот раз будет иначе. Войдя в холл, Гафур с мрачным видом остановилась у двери. «Как Фатима?» — спросила она негромко. Глаза Гафур бегали, словно она никак не могла решить, на чем остановить взгляд. Ей немного лучше, она попила чаю и снова уснула. «Доктор Браун Ханум ушла во дворец», — сказала, «еще зайдет вечером». «Вы, наверное, разминулись с ней в саду», — отрапортовала Тарик. Голос у нее был утомленный, как и взгляд из-под набухших век. «Хорошо. А ты разве не расскажешь, как сходила во дворец?» — с нетерпением спросила Кабир. И «Я поговорила с теми двумя во дворе. Они отвели меня к Фирузу Ага. Это один из ближайших советников Эмира. Я объяснила, в чем дело. Они, конечно, ужасно расстроились и известили Эмира». Гафур замолчала. «И...» «Что было дальше?» Не выдержала Казим. «Эмир страшно зол. Он хочет поговорить с Шикибом». «Эта новость Шикибу ничуть не удивила. И о чем же Эмир хочет поговорить со мной?» спросила она. Голос ее звучал ровно, без тени волнения. Почему-то именно это заставило Гафур занервничать. Она снова беспокойно забегала взглядом по сторонам. Шикиба внимательно наблюдала за девушкой. «Она что-то сделала». «Откуда я знаю?» — окрысилась Гафур. «Они спросили, кто дежурил сегодня ночью, и я ответила. Пойду-ка, пожалуй, взгляну, как там Фатимаджан. Там у входа ждет солдат. Он отведет тебя во дворец, шикип Уверена, ничего страшного. Они просто зададут тебе пару вопросов и отпустят». Однако Шикиба такой уверенности не разделяла. Она молча смотрела в спину удаляющийся Гафур тянув голову в плечи, Стремглав припустила по коридору, словно хотела поскорее скрыться из виду. Остальные смотрительницы тоже проводили своего командира взглядом, а затем дружно повернулись к Шикибе. Она, не проронив ни слова, поднялась и вышла на улицу. Как и сказала Гафур, у ворот ее поджидал солдат. «Совсем молодой парень, ребенок в военной форме», Он ежился в прохладном воздухе наступающего вечера и, неловко переминаясь с ноги на ногу, поглядывал по сторонам. Завидевши Кибу, солдат жестом приказал ей следовать за ним. Сделав пару шагов, он быстро обернулся и бросил испуганный взгляд на ее лицо. Они подошли к входу во дворец. При виде высокой двери, покрытой искусной резьбой, Шикиба почувствовала любопытство, даже несмотря на напряжение, стальным обручем стянувшее ей сердце. Молодой солдат открыл дверь, они вошли и двинулись через красивый холл, стены которого были расписаны причудливым орнаментом. Вдоль стен по периметру стояли деревянные тумбы темного дерева с позолоченными столешницами, и мягкие стулья, обитые богато расшитой парчой. «Сюда!» — солдат показал на дверь в конце холла. Он взялся за ручку и приоткрыл дверь настолько, чтобы в нее можно было войти. Затем сделал шаг в сторону, уступая дорогу Шикибе. На лице мальчика в военной форме было написано облегчение, у порога этой комнаты его обязанности заканчивались. Шикиба вошла, помня, что надо держаться прямо, не горбиться и не опускать плечи. Она постаралась стряхнуть с себя усталость, хотя бессонные ночь и волнение начали сказываться на ее способности быстро соображать. Первым, кого увидела Шикиба, был Эмир. Хабиб Улахан мерил шагами комнату. Он расхаживал на фоне окна перед стоявшим возле него изящным резным секретером и раздраженно дергал себя за бороду. Справа и слева у стены сидели на стульях еще двое мужчин. Один плотно сбитый коротышка, другой длинный и тощий. Если бы шикибы не была так напугана, она заметила бы, насколько комично выглядела эта парочка советников, расположившихся точно напротив друг друга. Завидев Шикибу, оба сурово поджали губы. «Ты!» — почти выкрикнул Эмир. Он резко остановился и рывком повернулся к Шикибе. Полы его синего чепана взметнулись вверх, а затем хлопнули его по бедрам. Примечание. Кафтан, который мужчины и женщины носят поверх одежды, как правило, холодными зимними месяцами. Шьют чепан на вате или на верблюжьей шерсти с ситцевой подкладкой. Сверху покрывают бархатом, сукном или вельветом. Конец примечания. «Ассалам алейкум, великий эмир!» — осипшим голосом произнесла Шекиба, слегка наклонив голову и стараясь не смотреть ему в глаза. «Ассалам алейкум! Как ни в чем не бывало, ты хоть понимаешь значение этих слов? Простите, великий эмир, я не имел в виду ничего дурного. Прекрати пререкаться со мной, ты здесь, чтобы отвечать на вопросы, а не молоть языком, и отвечать за свои действия, а точнее бездействия». «Ты дежурил в прошедшую ночь, когда какой-то наглец проскользнул у тебя под носом и пробрался в гарем, в мой гарем». Так вот в чем дело, обвинения, которые Эмир, по всей видимости, уже готов был обрушить на шикибу, начали вырисовываться у нее в голове. Шикиба представила, как час назад Гафур стояла на этом самом месте и в красках описывала нерадивого смотрителя, который позволил мужчине забраться во владения Хабибулы и позабавиться с одной из его женщин. — О, великий эмир, я дежурил сегодня ночью, но не видел, чтобы кто-нибудь входил в горе. — Ты не видел? Но ведь кто-то же вошел, не так ли? Хабибулла покраснел так, что стал почти одного цвета с ковром на полу. На виске у него пульсировала надувшаяся голубая жилка, похожая на зигзаг молнии. Он шумно выдохнул, рухнул в кресло возле секретера и покосился на сидящих справа и слева от него советников. «Смотритель, ты видел, как некий мужчина выходил из гарема?» — спросил тощий, поднимаясь со стула и делая шаг вперед. Ушики бы не было времени, чтобы обдумать ответ. «Нет, я никого не видел». И чтобы кто-нибудь входил внутрь, тоже не видел? Нет. И это смотрители, которых вы поставили охранять мой гарем?» Снова взорвался Эмир и с размаху грохнул кулаком по подлокотнику кресла. С таким же успехом могли поставить там стадо ослов. «Смотритель, объясни нашему дорогому Эмиру, был ли сегодня ночью в гареме посторонний мужчина?» С нажимом спросил советник. Шикиба молчала, судорожно подыскивая слова для верного ответа. Вытянутые по швам руки нервно теребили край туники. «Отвечать!» — последовал грозный окрик коротышки. Шикиба вздрогнула. «Я... я не видел». «Не говори нам, чего ты не видел», — спокойным тоном произнес долговязый. «Скажи, что ты видел. Нас интересует именно это». Мы нашли мужскую шапку в одной из комнат гарема. Шикиба не знала, как лучше построить фразу, понимая, что в данной ситуации одно неверное слово будет стоить ей головы. «В гареме мы никого не застали, но когда нашли шапку, предположили, что кто-то там был. Мы и спросили, в чьей комнате вы нашли шапку?» спросил Имир, чеканя каждое слово. Глаза Хабибулы превратились в две злобные щелочки — «Мы были, мы нашли в комнате Бенавши Ханум», — произнесла она, наконец, имя. Конечно, Бенавша натворила немало дел, и все же Шикиба с большой неохотой назвала ее. Перед ней до сих пор стояло залитое слезами бледное лицо насмерть перепуганной женщины. «Зачем ты это сделала, Бенавша Ханум? Зачем навлекла беду на всех нас?» «Бенавша!» Эмир повернулся спиной к присутствующим и уставился в окно. На фоне портьеры винного цвета его силуэт выделялся особенно четко. «Вот ведь лисица!» «Смотритель, раньше ты не замечал, бывал ли кто-то из посторонних в гареме?» «Что, что именно?» сказала им Гафур. «Я не...» «Нет, не замечал». «Это первый раз, когда тебе стало известно, что к Бенавше приходил мужчина?» «Да». «Ты считаешь, это случилось впервые?» Шикибе показалось, что трое мужчин нависли над ней в ожидании ответа. Она слышала их тяжелое дыхание. «Да, я... я так считаю». «Ты лжешь, смотритель!» — почти хором воскликнули все трое. «Мы слышали совсем другую историю. Гафур рассказал нам, что ты и прежде видел этого человека, но утаил от остальных». «До сегодняшнего вечера тебе удавалось скрывать проделки беновши». «При всем уважении, ага-сахиб, я не видел. Лжец!» «Гафур, будь ты проклята! Ты скормила меня этим львам!» Теперь все встало на свои места. Слово «Гафур» против ее слов. И все трое предпочли поверить Гафур. Шикиба больше не была свидетелем, она стала обвиняемым. «Ты знала, любовники Бенавши, это она просила прикрыть ее?» «Нет, нет. А что насчет мужчины? Ты знаешь его? Он подкупил тебя?» «Нет, пожалуйста, великий мир я ничего не знаю». Но Эмир больше не слушал Шикибу, единственное, что волновало Хабибулу, его поруганная честь. «Такой поступок не может оставаться безнаказанным, опозорено мое имя. Возьмите ее». Ивинавшу тоже. Заприте обеих. Их наказание послужит хорошим уроком для всех остальных.